Глава 62 Айка. Я замужем, замужем. Трындец. Снова разглядываю колечко на безымянном пальце. Оно не широкое и не тонкое, не броское, но заметное и очень простое, без камешков и без всяких теснений Как раз то, что нужно. Еще и для того, чтобы не отвлекать внимание от соседнего кольца. Нежного, изящного и очень непростого, благодаря редкому розовому бриллианту. «Протокол о намерениях». Вспомнила я и усмехнулась. А сегодня мы подписали договор по объединению физических лиц и теперь оба документа в моих надежных руках. Вернее, нанизаны на пальчики. Чувствую себя коварной и удачливой охотницей, и губы сами растягиваются в победной улыбке. Как же ловко я раскинула свои сети и поймала моего героя. И что бы там ни считал Кир, мне нравится думать именно так. А разве он сам догадался бы меня полюбить? А может, я уже давно запланировала это эту многоходовку? Ну, подсознательно. А потом пункт за пунктом притворяла свой план в жизнь. Ну, неосознанно. Я подглядываю за Киром, а изнутри меня просто разрывают эмоции. И руки подрагивают от желания потрогать его. Вот прям так сильно потрогать, что аж стиснутые зубы ломит. Но нельзя, иначе мы сегодня никуда не доедем. А мы и так только из кустов вылезли. Интересно. «Долго ли такое с нами будет твориться? Хочу, чтобы долго, чтобы всегда. Ну а что, не бывает так? А у нас будет». «Да, Кир?» – нарушая молчание. «Конечно. Легко соглашается он и улыбается. Знает, что я плохого не придумаю». «Хороший мой, безоговорочный и безоглядно мой, самый лучший мужчина. Только молчу. Вот и сейчас улыбается, как сытый кот и молча ведет машину. А мне так хочется, чтобы говорил. Глупая я все же и трусливая». Зачем мне слова, когда он смотрит на меня так, что я забываю, как дышать? Только мой Кир умеет молчать так, что это громче всяких признаний. Едем в машине, а мне не дают покоя подарки. Свадьба еще эта, незапланированная. Терпеть не могу эти дикие сборища. Но с другой стороны, это ведь подарок, да и платье у меня уже есть. Роскошное. Я с благодарной нежностью взглянула на Кира. Да, свадьба нам нужна. Хотя бы ради того, чтобы потом можно было показать лички с Кирюшей, какие их папа с мамой молодые, красивые и счастливые. Только надо бы ограничиться узким кругом, чтобы самые близкие, и без всяких там горько и дурацких выкупов, чтоб прилично себя вели, как умные, интеллигентные люди. «Да?» — снова спрашиваю Кирилла. «Что?» — не подался он на мою хитрость. «Да, я тут подумала, раз у нас теперь столько земли, то сразу после свадьбы начнем расширяться в сторону дороги». «А то я уже два месяца мечтаю снести ту часть забора. Идиоты романтичные все мне испоганили, просто стена плача какая-то». Кир в ответ рассмеялся и неожиданно спросил. «А ты помнишь февральскую грозу?» «Конечно помню». Я вздохнула и, откольнувшего чувство вины, перевела взгляд на дорогу. «В тот вечер я сбежала от тебя в Сочи». «Точно. чего -то весело», — согласился Кир. «А я в тот вечер сбежала из больницы и приехала к тебе». И знаешь, я ведь тогда тоже оставил надпись на этой стене, но только маленькую, почти незаметную. Ты шутишь? Я недоверчиво уставилась на него. Кир, ты не мог. Ты же серьезный и умный мужчина. Ну, в тот момент я был расстроенным мужчиной и, вероятно, сильно поглупел. И потом ты ведь помнишь, что мозги мне так. Что мозги мне тогда конкретно отбили? Трындец, я вышла замуж за отбитого мужика, обреченно подытожила я. «Зато я не забыл, как любить тебя». «Это да», — мечтательно протянула я, но мои неприличные фантазии перебил звонок. «Айка, ну где вы там?» — нетерпеливо рявкнула трубка голосом Алекс. «Долго нам еще ждать!» «А где вы ждете?» — задала я встречный вопрос и с недоумением покосилась на Кира. «Ох, Сашка!» — проговорил он насмешливо, а трубка сразу заткнулась, и Сашка отключилась. «Кир, я не поняла. Они что, все знают?» – обиженно спросила его, но Кир отрицательно покачал головой. «Тогда, может, это я чего-то не знаю?» В ответ он улыбнулся, свернул на знакомую улицу, и машина направилась прямо к моему агентству. Я открыла рот, чтобы снова спросить, но закрыла, когда мы проехали мимо моего офиса. Впрочем, недалеко. Подъезжая к следующему дому, мы притормозили, а я увидела Мурзика. «Это же машина геныча Морду он, конечно, отреставрировал после того, как поцеловал взад моего монстра, но этот уникальный экземпляр с другим не перепутаешь, а за ним я с удивлением узнала машину Алекс и папину. А что это значит? Они все в моем офисе окопались, что ли? А мой законно непослушный Кир вдруг ехал на тротуар, и лишь сейчас я обратила внимание на фасад дома. Ой, Гейша, я разглядываю аккуратное крылечко и красивую серебристую надпись на черном фоне. Кир! «А что это?» Он как-то озадаченно потер лоб и смущенно ответил. «Да вот, нашел для твоей неугомонной натуры дополнительное занятие. Принимай, Гейша, это твоя кофейня. А за широкими окнами моей кофейни нас встречают счастливыми улыбками Алекс со Стефанией, а еще папа, ой, и даже Римочка здесь, и Геныч, и Наташка, и Женька Ланевский со своей рыженькой красоткой». И в этот момент улицу наполнил переливчатый колокольный звон. Храм, что неподалеку от нас, оповестил наш город о том, что наступил полдень и что родилась новая семья.